но во всяком случае я далек от того, чтобы считать вопрос в этом смысле разъясненным. Наоборот, я вновь повторяю все высказанные мною в начале соображения, не позволяющие принципиально отрицать возможности разума и самостоятельного мышления животных, и я готов буду всецело примкнуть к точке зрения автора, если факты заставят меня это сделать». Другой автор, не менее определенно, закончив изложение своей гипотезы, заявляет. Но к чему продолжать эти рассуждения и без того уже затянувшиеся? Ясно, что все то, что нам известно о психологии животных, не позволяет допускать наличность настоящей умственной деятельности у лошадей краля, но в то же время ничего решительно не говорит против подобной возможности. И далее. Я охотно признаю, что в данном случае сила доказательств не соответствует необычайности фактов. Эти доказательства до сих пор, к сожалению, опираются лишь на субъективную оценку наблюдателя. С моей точки зрения ни та, ни другая гипотеза неприменима кралевским лошадям. Ибо они не могут объяснить всех фактов, да и по другим соображениям не могут быть признаны достаточно обоснованными. Не нужно ни человеческого разума лошадей, ни мысленного внушения, производимого нижним, а не верхним сознанием или подсознанием. Достаточно исходить из самих фактов и рассматривать их так, как они даны. Само упражнение ведется по методу, который мы применяем для других целей в нашей лаборатории – в форме воспитания двигательных сочетательных рефлексов у собак. Разница лишь в том, что в наших опытах поднятие ноги у собаки вызывается электрическим раздражением, возбуждающим обыкновенный оборонительный рефлекс. У королевских лошадей дело идет о поднятии ноги. Но самое движение по характеру то же самое. Это-то движение в наших опытах с собакой связывается с тем или другим внешним раздражением, а в опытах над кралевскими лошадьми, с азбукой, с цифрами и определенными формами цифровых соотношений. При достаточном упражнении и вырабатывается, точнее, воспитывается сочетательный рефлекс на буквы, цифры – И цифровые соотношения, будь эти последние выражены в форме арифметического сложения, форме корней или возвышения в степень. Дело не в действии, а в той или иной форме знака, с которым связывается определенное действие после достаточного упражнения. С точки зрения рефлексологической, дело идет о развитии сочетательного двигательного рефлекса на данные знаки. и только с точки зрения субъективистов здесь может быть речь только о хорошем развитии двигательной памяти у лошадей, у которых она действительно является прекрасной, и по другим повседневным наблюдениям. Между прочим, в статье Клапареда приводится указание, состоящее в том, что лошади, совершавшие в одной угольной шахте 30 туров, после тридцатого тура, но никогда не раньше, сами оставляли работу и направлялись в конюшню. Здесь не было счета в буквальном смысле, а происходил бессознательный счет, или, скажем словами рефлексологии, у лошадей воспитался определенный сочетательный двигательный рефлекс, произошла, если угодно, определенная двигательная установка. Если мы примем во внимание, что ноги в жизни лошади можно сказать «все», ибо они обеспечивают ей в диком состоянии спасение путем бегства от врагов и в то же время являются главным органом нападения при посредстве удара копытом, то можно не удивляться тому, что воспитание сочетательных двигательных рефлексов или двигательная установка у лошади должно быть развито в совершенстве и, вероятно, даже лучше, чем у человека. дело в том что человек превосходит лошадь своим интеллектом а не точностью двигательных рефлексов ибо интеллект предполагает способность самостоятельного оперирования числами для получения определенных математических выводов а не самим даже счетом который достигается в конце концов или по крайней мере может быть достигнут механической выучкой став на эту точку зрения Мы не будем становиться в тупик перед наблюдениями над кралевскими лошадьми, но и не будем переоценивать самые факты. Скажем просто. В опытах краля над лошадьми, так поражавших сторонних наблюдателей, нет ни разума, ни телепатии, и в этом вся суть. Но мы далеко уклонились от главной темы нашего доклада. Если мы заговорили о кралевских лошадях, то с исключительной целью осветить этот вопрос с точки зрения отношения его к мысленному внушению, а так как весь ход рассуждений нас приводит к выводу, что в этом случае мы не имеем ничего относящегося к мысленному внушению, то этим самым мы исчерпали нашу экскурсию в королевские конюшни. Как бы то ни было, вопрос о непосредственном, бессловесном или так называемом